Добавил смеясь Д'Артаньян. И оба они обняли юношу и Портоса. «Мой храбрый Портос! Мой преданный друг!» — скричал Атос. «Вы всегда тут как тут!» «Ему все еще 20 лет!» — сказал Д'Артаньян. «Браво, Портос!» «Черт подери!» — проговорил немного смущенный Портос. «Да ведь мы думали, что вы арестованы!»